Глава 10. Без вестей. Как там в полиции? Выговор. «Есть новости», — написала я Настя. «Есть новости», — в ту же секунду прилетела от нее. Я бестолково пярилась в экран. Настя шутит какую-то сложную шутку или у меня заглючил телефон. Но телефон был в порядке. Раздался звонок, высветилась «Насть». «Полякова, ты где?» «Домой поднимаюсь, а что?» Спускайся обратно и подходи к избушке». Избушка была нашим любимым местом. Ее построили пару лет назад неподалеку от детского садика. И, по идее, там должны были играть детсадовцы. Но малышня её обходила стороной. Высокая лестница с гигантскими заборами между ступенями пугала мамаш и папаш. Тёмно-коричневые бревна не нравились детям, а изображение бабы-яги на крыше выглядело устрашающе, особенно по ночам, потому что светилась в темноте. Настя сидела на верхней ступеньке избушки, прикрыв глаза и покачивая головой. Наверное, в наушниках опять играла металлика. Я подошла к ней тихо-тихо, а музыка в наушниках звучала громко. Ее было хорошо слышно — Я скорчила рожу, и Настя, не открывая глаз, тут же среагировала. «Полякова, мы серьезным делом занимаемся, не кривляйся!» «Как ты узнала?» «Шестое чувство!» — за могильным голосом протянула она и засмеялась. «Да ладно, я подсматривала». Настя подвинулась, я забралась на верхнюю ступеньку, уселась рядом и спросила. «Какие новости?» «По традиции их две. Хорошая И плохая. Я обзвонила все больницы и морги, в том числе в области, обращалась в бюро несчастных случаев, а Левушки информации нет. И никого похожего на него нет. Правда, мне один раз предложили приехать на опознание. Настя передернула плечами. «Но там труп уже вторую неделю лежит, а Левушку мы всего несколько дней не видели, так что я вежливо отказалась». Это хорошая новость, я улыбнулась, хотя после слов "трупы" и «опознание» улыбаться было сложно. А плохая? Она же и плохая. Мы снова не знаем, где его искать. Куликова, ты чего? Это же прекрасно, что он живой и здоровый. С чего ты взяла? Возможно, его не нашли. Возможно, он умотал куда-нибудь в Солнечногорск, и там его бахнул сердечный приступ. Звонить во все больницы Российской Федерации? В общем, у нас не осталось вариантов». Остались, сказала я. Я знаю, из-за кого Левушка исчез. Мне казалось, что рассказ о поездке будет длинным. Я ведь провела на прежнем месте жительства левушки кучу времени, но получилось сбивчиво и коротко. Гришин, рыжий гад. Левушка молодец, конфликт был. Когда я закончила, Настя побарабанила пальцами по обревнышкам. Теперь понятно, почему Левушка про шашлыки соврал. Видимо, его Гришина попросила не распространяться. Хотя глупо, конечно. Если он глупо врет, значит, врать не привык. Почему-то мне очень хотелось еще раз подчеркнуть, что Гаврюшин сосед — неплохой человек. Или он просто глупый, — фыркнула Настя. «Все, Полякова, я вижу, что ты почетный президент Левушкиного фан-клуба. Молчу. Я нас, конечно, поздравляю с единственным реальным мотивом возможного преступления». Но ты сейчас точно выдашь какое-нибудь «но». Читаешь мысли. Что Гришин делает в квартире Льва Андреевича? Представь Полякова. Гришин бесится из-за того, что Лёвушка защищал его жену. Что он может сделать? Морду набить? По голове дать? Тогда при чем тут квартира?» Даже если Гришин вытащил у Левушки ключи и пришел его обокрасть, то сколько времени он бы там провел? Ну, вынес бы комп, телевизор и деньги, если бы нашел. А наш-то рыжий там буквально живет и выдает себя за левушку. Этого мы не знаем. Он выдал себя за него один раз, а сейчас квартира может быть пуста. Допустим, Настя заправила волосы за уши. Но как минимум два дня там кто-то был. Зачем это Гришину? «Зачем?» — я нервно кусала губы. «А если Гришин, например, Льва Андреевича похитил и заставил квартиру на себя переписать?» Полякова — это тупо. «И отбирать у жены дом, который тебе не принадлежит?» Тупо. Но Гришина это не остановило. Настя смотрела скептически, но мне аргумент казался прекрасным. Может, он вообще неадекватный, и выстроилась у него логическая связь. Из-за Льва Андреевича он потерял половину дома, теперь ему полагается компенсация». По-моему, бред. А если не бред? Если Лёвушке еще можно помочь? Куликова, я понимаю, что придумала фигню, но посмотри, как все сходится. Повод беситься у Гришина есть. И повод недавний, и рыжий, и все. Из меня как будто выкачали воздух. И я мысленно порадовалась, что, в принципе, помню, как произносить слова. Гришин работает где-то на академической, в мастерской, добавила я. Можно поехать и... И что мы там будем делать? Скажем, «Здрасте, это не вы, случайно, тот самый Гришин, который нашему Левушке кувалдой по башке дал?» «Вы? Ну, слава богу, нашлись. Верните Левушку на место и больше так не делайте». «А ты что предлагаешь?» «Предлагаю поступить проще». Настя взялась за телефон, набрала номер и проговорила. «Саш, привет, это Настя Куликова, Лёшина сестра. Ты на работе? У меня серьезный разговор». «Есенин, который для Насти был просто Сашей, для Лёши — Саньком и лишь для меня, товарищем лейтенантом, внимательно выслушал Настю и сказал подойти к полицейскому участку часам к пяти. «Мы пробовали дозвониться, дописаться Лёше, но он отвечал лишь коротким. Потом, к вечеру, появится. В крайнем случае, в конце недели», — флегматично пояснила Настя. В ожидании встречи с Есениным я поругалась с парой пользователей у меня на канале, а Настя успела прорешать несколько тестовых заданий и стажерских вакансий крупных компаний. Не очень равнозначные занятия, конечно, но мы обе в каком-то смысле получили удовольствие. Еще я набросала черновик финального поста расследований. Вот бы я могла сказать, что сама буквально собственными руками изловила преступника. А Есенина бы вообще не упоминать. А Левушку я бы отыскала где-нибудь в промзоне. Пострадавшего, но живого и героически дотащила бы его до ближайшей больницы. Но надо было держать себя в руках». Поэтому я дошла до описания Гришина и своей версии событий и оборвала заметку на словах «Это были наши предположения, а на самом деле случилось». Что именно случилось, я рассчитывала узнать буквально через полчаса у лейтенанта Есенина. В принципе, получилось нормально. В неправдоподобности точно никто не упрекнет. «Нам внутрь придется заходить?» — спросила я, когда на противоположной стороне улицы замаячила табличка «Полиция» на одноэтажном здании. «Нет». Он сказал, что выйдет, — ответила Настя. «Жаль. Никогда в полиции не была. Полякова, ты первый человек в моей жизни, который об этом жалеет. Спасибо, так и знала, что я уникальная». Есенин появился на пороге участка, как только мы шагнули на тротуар — Круглые часы на столбе показывали ровно пять. Бабушка бы сказала, что товарищ лейтенант потрясающе дисциплинированный, а значит, на него можно положиться. «Здорово, Настасья! Как сама?» Широкой улыбкой поприветствовал Есенин Настю и посмотрел на меня. «О, гражданка Полякова, и ты здесь? Привет!» «Вы меня помните?» — удивилась я. «Конечно!» «Память — главное оружие полицейского. Нас перед приемом на работу тестируют, запускают на минуту в толпу, а потом просят фотороботы прохожих составить. Если из ста меньше восьмидесяти запомнил, до свидания». Настя коротко рассмеялась, я постаралась сохранить каменное лицо, нашел время шутить. Мы обе нервничали, хотя по мне это было заметнее. Если Настю выдавали лишь плотно сжатые губы, то я вертелась и дёргалась, как плохо воспитанные корги». Есенин словно нарочно медлил, оглядел улицу, мечтательно заметил, что август — это как будто детство заканчивается, поздоровался за руку с каким-то прохожим, поинтересовался у него сын, как получил лаконичный ответ в наркологичке и почему-то сказал, что «это хорошо». «Ну что, гражданочки», — обратился к нам Есенин. «Наконец-то! Поступивший от вас сигнал будет проверен самым тщательным образом. Объявляю вам устную благодарность за проявленную сознательность». Он замолчал. Я выждала секунд пять. Между прочим, проявила максимум терпения и поторопила. «Ну а дальше? Дальше?» «Да еще что-то важное хотел сказать». «А, точно. Помимо благодарности выношу вам выговор за самоуправство и неоправданный риск. Понимаю, лето, каникулы, скучно, но видеть вас в таких обстоятельствах я больше не хочу». «Саш, ты чего?» Настя спрашивала так растерянно, как будто лейтенант Есенин обвинил ее в сговоре с террористами. «Мы тебе практически раскрытое дело принесли». «А вас кто уполномочил его раскрывать?» Улыбка с лица Есенина стерлась, взгляд стал ледяным. «В полиции вы не работаете? Лицензия на ведение частной детективной деятельности есть? Может, я просто не в курсе?» «Товарищ лейтенант, я правильно поняла. Вам плевать на окружающих, и пользоваться мозгом можно только по лицензии, да?» Не без ехидства поинтересовалась я. «А вы...» «Пользовались? Я просто сразу не заметила», — развел руками Есенин. «Давайте подумаем, почему. Потому что вы считали гражданина Нестерова пропавшим и не обратились в полицию? Потому что вы отправились на предполагаемое место похищения или убийства, и там, возможно, встретились бы не с его соседями, а с реальным преступником? И что тогда? Задавили бы его своим интеллектом?» Настя презрительно скривилась. Последний раз у нее было похожее выражение лица, когда наш информатик сказал, что если уж ему не удалось стать программистом, то куда там девочки? И спросила. «Да, что бы с нами случилось с троими днём? Настасья, я вас гражданкой Поляковой как-нибудь на экскурсию в морг отведу. Покажу, что иногда случается и днем, и утром, и ночью с троими и с десятерыми». «Второй раз за день меня в морг приглашают. К чему бы это хмыкнула Настя?» «Саш, просто скажи, что со Львом Андреевичем?» «Выясним, без вас. Приводите бабушку гражданки Поляковой или гражданку Гаврилову. Пусть заявление напишут». «Вы шутите?» Есенин явно не шутил, но я не знала, что еще сказать. Он страшно раздражал своим спокойствием, размеренностью и, конечно, нежеланием делиться, как у них там это называется, оперативной информацией, кажется. Пока мы кого-нибудь куда-нибудь водить будем, Гришин его убьет, если еще не убил. А если убил, то что ему стоит уехать подальше? Гришин, да ставьте вы Гришина в покое, — простонал Есенин. С ним все ясно. Что ясно, — встряла Настя. Есенин запрокинул голову, что-то неразборчиво пробормотал, хотя мне показалось, что выругался и вдруг снова заулыбался. — Гражданочки. А вам, наверное, почетную грамоту надо выдать за содействие следствию. Он достал из кармана телефон. Я так думаю, сейчас позвоню твоим, Настасье, родителям, вашей, гражданка полякова бабушке. Повод для гордости есть. Любимые дети борются с криминалом. Вас, конечно, до совершеннолетия под конвоем будут водить. Зато эффектно. Согласны? Обойдемся, процедила Настя. «Ну, как хотите», — пожал плечами Есенин. «Пожалуйста, впредь, в случае любых подозрений, держитесь подальше от возможных угроз и поближе к полицейскому участку. Договорились, гражданочки?» И он подмигнул Насте, козырнул мне и прижинистой походкой направился к отделению. Настя провожала его взглядом, пока не хлопнула дверь, и сказала. «Хорошо, что ушел, а то я бы оскорбила должностное лицо при исполнении». «Да уж, исполнил ваш отличный парень». Я показала пальцем кавычки. «Извини, по-моему, никого он искать не будет». «За что ты извиняешься? Ты не пнула людей, которые пришли с проблемой?» «Ну, он не совсем пнул, он попросил не вмешиваться». «Полякова, зачем ты его защищаешь? Ты думаешь, он сегодня же начнет какую-то операцию по задержанию проводить?» «Не смеши. И, может быть, он в чем-то прав, но зачем разговаривать с нами, как твоя бабушка с Гаврюшей?» «Кстати, как там Гаврюша?» «Не знаю, но если бабушка не возмущается, то все в порядке. Может, сходим к Гаврюше в гости?» Я обернулась к зданию полиции и произнесла погромче. «Просто в гости, товарищ лейтенант, максимум, чем нам это грозит, списком литературы на лето от Натальи Гавриловны. А что мы будем у нее делать? Давай лучше восьмую квартиру узнаем, изменилось ли что-нибудь». Послышались первые аккорды звонка короля и шута. «Он стоял у Насти на рингтоне давным-давно». но в последнее время она подумывала его сменить. Каждый второй напевал песни группы, и иногда приходилось доказывать, что ты ее слушал до того, как это стало мейнстримом. «Да, Алёш», — выдохнула в трубку Настя. «Чего?» «Чего?» «Да, мы на Некрасова ждём». Она обернулась ко мне. «Полякова, мой братец знает, кто прячется в восьмой квартире».